Глава 43. Под градом тёк по лицу, по спине и ногам. Всё тело моё было словно в горячем удушливом паре. Дышалось с трудом, воздух обжигал глотку. Я до боли сцепив зубы, напрягая каждую жилку в теле, терпела и молилась. Не оставалось сил даже на малейшее движение. Чего я только не делала, чтобы отвлечь эльфа-мага на себя, и пускала пыль ему в глаза. И вызвала дрожь земли, и трещины прямо под его ногами, сбивая тому прицел. Но гадёныш оказался нереально крут и опытен. Мне удалось его разве что разозлить, как следует. И благодаря моим острым и неожиданным укусам, он в итоге полностью переключился на добивание меня. И стоило огневику сосредоточиться только на мне, как я ощутила всю мощь его магии. Он буквально не давал мне продохнуть и предпринять хоть что-то, чтобы вылезти из этой огненной ловушки. Оставалось держать земляную стену перед и над собой, практически укутаться в неё и ждать помощи, которая от чего-то не спешила на выручку. Мысли лихорадочно метались. Я искала выход, но не находила, да и энергии не хватало. Даже амулеты, некогда заряженные под завязку, были пусты и безжизненно болтались на кожаных ремешках на запястьях и груди. Остроухий наседал. Кажется, он позабыл обо всем на свете. Настолько увлекся. И откуда у него столько энергии? И это оказалось его фатальной ошибкой. Вдруг что-то мощно бухнуло прямо в возведенную мной защиту. Я почувствовала, что куда-то лечу. А потом моя бедная тушка со всего маха треснулась о шершавый древесный ствол. Дыхание сперло в груди. В глазах потемнело. Шш! Услышала я сквозь гул в ушах. Ноги мои подкосились, и я рухнула о землю, теряя сознание от боли и истощения. Интерлюдия. Ансгар спешил как мог, в итоге сдался, затолкнув гордость куда подальше, и приказал Джердерду, этому исчадию подземного мира, взять его на руки. И надо же, монстр послушался, подхватил его и закинул на спину, как мешок с карилой. Анс поморщился, но лишь крепче ухватился руками за мощную антрацитовую шею чудовища. В сердце острыми иглами колола тревога. Он волновался за Аруну. Эта девчонка наверняка в самой гуще событий и подвергает себя смертельной опасности. Ансгар не мог допустить гибели дочери Райлы. Орк нежить бежал быстро и за достаточно короткое время оказался у поляны, где шла отчаянная битва между пленниками и эльфами. Джер резко скинув анса вниз, замер, по всей видимости, ожидая приказов. Анс, вернув себе равновесие, быстро оценил обстановку. Бывшие пленники практически добили эльфов. Те сражались умело и отчаянно, зная, что на кону их жизни. Смешанная группа пленников также понесла потери, увы, внушительные, но беглецов было больше, и потому бой остался всё же за ними. Просто задавили числом. Маг Огневик шатался, но упорно наседал на земляной вал, за которым, скорее всего, скрывалась Аруна. Вся почва вокруг эльфа была перекопана, страшно взрезана. Тут и там валялись выдранные с корнем кусты. Ансгар при одном взгляде на огневика понял, что тот устал. Мага тоже шатало. Лоб покрыла испарина, под глазами залегли тёмные круги. Аруна умница, смогла всё же измотать сильного умелого противника. Он встряхнулся, словно скидывая с себя напряжение, и не теряя ни секунды более, грозно рявкнул: "Джер, защищай Аруну!" Сам же, выхватив острый кинжал, резко размахнулся и отправил в полёт грозное оружие. Всё происходило так быстро, что огневик не успел среагировать на появившегося в его тылу врага. Клинок по рукоять врезался в плоть Астраухова. Тот охнул и отпустил свежесформированный огненный шар. Одновременно с этим действием Джерард бросился к земляному валу, выполняя приказ Анса. «Ш-ш-ш-ш!» Странно свистящий громкий звук издал мертвый король. Словивший спиной тот самый фаербол, удар был настолько силен, что мертвого короля орков вбило в защитный коконоруны. Ансгар глазом моргнуть не успел, как девушку вынесла наружу. Та треснулась об дерево и изломанной куклой сползла вниз. Сердце старого орка ёкнуло. Он кинулся было к девушке, но заметил, как ту бережно на руки поднимает Джеррард. По тому притормозил и ещё раз окинул поле битвы острым взглядом. Бывшие пленники тем временем добили эльфов и прыгнули всем скопом на опешившего и раненого мага. Ансгару довлетворённо хмыкнул и тут краем глаза заметил неясное движение. Резко повернувшись, он уставился на множество силуэтов которые практически неподвижно застыли на самом краю поляны. Нежить, нечисть, монстры, чудовища. Любое из названий подходило. Все они стояли там, как жуткие тени, беззвучно и терпеливо. Почему не нападали? Джеррард тут же сам себе ответил Анс. А ещё магия. Воздух буквально был напитан ею. Нечисть же чувствовала опасность относителей магической энергии и старалась держаться подальше от любого мага. Уходим, держитесь меня, крикнул Лансгар, видя, что маг-эльф очухался. И без применения магии, видать, тоже сильно потратился, орудовал длинным клинком, нанося раны противникам. Второго окрика не понадобилось. Бывшие пленники мигом отскочили от огневика и стремительно приблизились к Лансгару. Один взгляд и Стейн перекинул дядешку за спину. Заджером. Ещё один приказ, и беглецы рванули в темноту, в ту сторону, куда скрылся король Нечисть со своей драгоценной ношей. Трусы, вам не жить! донеслось до них. Он сбросил взгляд назад и широко оскалился. Острауху ему было не до погони. Почуяв, что противник обессилил, да к тому же мощный Джерард скрылся, те не осмелели и набросились на эльфа. Аруна. Пробуждение ябло не самым приятным в моей жизни, но были варианты и похуже. Поэтому, стиснув зубы, чтобы унять головную боль, открыла глаза. Первое, что увидела это костёр, горевший прямо напротив меня. От него исходило приятное тепло, согревающее и успокаивающее. Кто-то заботливо уложил меня на лапник, иголки неизвестного мне хвойного растения практически не кололи кожу. Вокруг спали люди, орки, гномы и те странные эльфы. Дядюшка Ансгар сидел у костра и что-то помешивал в котле. Я резко приподнялась, чтобы снова рухнуть на свою постель, но успела всё же заметить, что мы находились в правильном треугольнике забережных огней, и совсем рядом застыл Джеррд. Как-то он снова стал меньше размерами и гораздо тоньше. Как ты себя чувствуешь? Спросил Анс, подняв на меня усталый взор тёмных глаз с едва заметной золотинкой. "Не очень", разомкнула я потрескавшиеся губы. "Кости ломит, и словно я надышалась горящими ветками, грудь ноет". "Попробовала пошутить я, вяло улыбнувшись. "Ничего, всё пройдёт. Главное жива, остальное быстро поправим". Мужчина поднялся и подошёл ко мне. В руках он держал бурдук. Попей воды. Полегчает. Именно мне хотелось пить, как можно больше и без остановки. Выдув, наверное, половину тары, удовлетворённо откинулась на спину и прикрыла тяжёлые веки. Привычно проверила свой магический резерв. Он был ожидаемо пуст. Зато амулеты на треть заполнены, что не могло не радовать. Сначала мана через моё сосредоточие наполняла артефакты. Затем только накапливалось в самом средоточии, находившееся в районе Солнечного сплетения. Этот мир был щедро одарён невидимыми простому глазу магическими потоками. Только я не умела ими пользоваться как нужно. "Тебе нужны знания о рунах", словно прочитав мои мысли, заметил Ансгар. "Поговори со своим охранником. Он может знать, где искать нечто подобное". «Даже, возможно, сам тебе и принесет свитки или древние книги, захороненные в этой части леса, и ходить никуда не придется. Бывший король орков выглядит весьма разумным, и это меня пугает. Буду с тобой откровенен». «Почему?» «Веки сами собой закрывались, меня неудержимо клонило в сон». «Есть какие-то предчувствия?» «Да нет». Голос дяди прозвучал неуверенно. «Но все же будь осторожна». И не привязывайся к нему слишком сильно. И не планировала, пробормотала я, зевнула и ухнула в объятия бога сна. А утром, как только занелся рассвет, всем, несмотря на общее истощение, пришлось собираться в путь. В живых из тех, кого я заметила на поле битвы, остались Стейн, Торн и ещё парочка его друзей. Людей тогда было около десятка, может, чуть больше. Выжили только четверо. Из троицы эльфов со странными волосами остался куцый дуэт. Из пяти гномов счастливчиком оказался тот, который якобы маг. Не густо. «Ансгар!» Легок на помине. Молодой гном подошел к дядюшке. «Ты можешь снять браслеты-ограничители?» Ансгар ненадолго задумался, почесал макушку, прикоснулся к артефакту, чуть полуприкрыл веки, что-то зашептал. «Да, но не так быстро». Как вам бы хотелось, мастер делал. Понадобится пара дней. Мы не торопим. К нам незаметно подошёл эльф, с точно таким же ограничителем на запястье, что и у гнома. Главное избавь нас от них. Дядя согласно кивнул и скомандовал: "Выступаем, а вашими украшениями я займусь чуть позже". Отчего дядя не приступил к воровстве тут же? У него были причины подтянуть время возможно он не доверял этим незнакомцам позже я обязательно задам ему эти вопросы